Глава 44. Как только он вышел, Жульен горько зарыдал, оплакивая свою смерть. Постепенно он признался себе, что если бы госпожа де Реналь была в Безансоне, он не скрыл бы от нее своего малодушия. В минуту, когда он более всего сожалел об отсутствии этой обожаемой женщины, он услыхал шаги Матильды. — Самое худшее в тюрьме, — подумал он, — это невозможность запереть дверь. Все, что говорила Матильда, только раздражало его. Она рассказала ему, что в день суда господин де Вально получил назначение в префекты, а потому осмелился обмануть господина де Фрелера и доставить себе удовольствие приговорить Жульена к смерти. — Что это вздумалось вашему другу, Только что сказал мне господин де Фрилер возбуждать и дразнить мелкое тщеславие буржуазной аристократии. К чему говорить о кастах? Он указал им, что они должны сделать ради своих политических интересов. Эти болваны об этом и не думали, и готовы были плакать. Но кастовый интерес замаскировал в их глазах ужас смертного приговора. Надо сознаться, что господин Сарель очень неопытен в этих делах. Если нам не удастся спасти его просьбой о помиловании, его смерть будет своего рода самоубийством. Матильда решилась не говорить Жульену того, что она еще только подозревала. А Бад де Фрилер, считая Жульену уже погибшим, находил полезным для своего честолюбия сделаться его преемником. Жульен был почти вне себя от раздражения и бессильного гнева. — Пойдите, послушайте мессу за спасение моей души, — сказал он Матильде, — и оставьте меня на минуту в покое. Матильда, и так уже ревновавшая его к посещениям госпожи Дореналь и узнавшая об ее отъезде, поняла причину дурного настроения Жульена и залилась слезами. Ее страдания были искренни. Жюльен это видел и только еще сильнее раздражался. Он чувствовал сильнейшую потребность уединиться. Но как это сделать? Наконец Матильда, испробовав все средства разжалобить его, оставила его одного, но почти в ту же минуту явился Фуке. — Мне нужно побыть одному, — сказал он этому верному другу. И, видя, что тот колеблется, добавил, «Я составляю прошение о помиловании. Впрочем, сделай мне удовольствие. Не говори со мной никогда о смерти. Если мне понадобятся какие-либо особые услуги в этот день, я первый обращусь к тебе». Когда, наконец, Жульен остался один, он почувствовал себя еще более подавленным и малодушным. Небольшой остаток сил в его ослабевшей душе был истощен, чтобы скрыть свое настроение от мадмуазель де ла Моль и Фуке. Вечером ему пришла в голову мысль, утешившая его. «Если б сегодня утром, в ту минуту, когда смерть показалась мне такой безобразной, меня повели на казнь, то взгляды публики подстрекнули бы мое самолюбие». Пожалуй, в моей походке было бы что-то натянутое, как в походке робкого щеголя, входящего в салон. Люди проницательные, если таковые есть среди провинциалов, догадались бы о моем малодушии. Но никто не увидел бы его. И он почувствовал некоторое облегчение. «Сейчас я трушу», — повторял он себе, напивая, — «но никто этого не узнает».